4. С приехалом. Сначала по закрытым глазам резануло светом, и тележка, на которой стояла машина, стукнувшись о препятствие, остановилась. Ребята, открыв глаза, переглянулись, и тут же в водительское стекло забарабанили. Давай, давай, не задерживай, проезжай. Довольно высокий, крепкий, весь увешанный оружием и другими приблудами, как ёлка новогодними игрушками, Возле водительской дверцы стоял классический пиндос и активно жестикулировал руками, показывая направление, куда нужно было отогнать автомобиль. «Не задерживай, проезжай!» Продолжал шуметь пиндос на прекрасном русском языке. Иван повернул ключ зажигания. Тигр рыкнул, заведясь с полуоборота, и Ваня, руководствуясь указаниями пиндоса, загнал своего зверя в угол двора. «Добрый день! Рад вас приветствовать на новой земле! Просьба взять с собой только документы и пройти вон в ту дверь!» Гендос указал рукой в беспалой перчатке на неприметную серую дверь. Там вы сможете зарегистрироваться и получить новые документы. — начал было опешившая от такого напора Серёга, указывая обеими руками на авто. Не волнуйтесь, ни с машиной, ни с тем, что внутри, ничего не стрясётся. Здесь охраняемая площадка. Особо сделал упор на слово охраняемая военный. Ты русский, что ли? удивлённо спросил Иван. Нет, блин, китаец. Вы прибыли на базу России. Кого вы здесь ожидали увидеть? Удивление американца было искренним и незамутнённым. «Логично», — быстро согласился Сергей. «Пошли, Ванёк, куда послали». И он, деланно вздохнув, зашагал к указанной двери. «Нормально», — не менее деланно возмутился Иван, хлопнув дверью. «Ничего в жизни не меняется. Стоило переться на другую планету, в другой мир, чтоб тебя сразу же с порога посылать начали. Враги кругом». «Как ты хотел. Кому сейчас легко?» «Я ж тебе говорил, что это незыблемый закон мироздания, а ты — происки мировой закулисы, да происки мировой закулисы!» Так, переругиваясь, друзья искрылись за дверью, на которую им указал охранник, а тот с улыбкой проводил взглядом пикирующихся друзей, снял шлем, потер короткий ежик волос, вздохнул, водружая шлем на место и, застегнув подбородочный ремешок, повернулся и пошел к эстакаде. Через несколько минут ожидалась следующая партия переселенцев, На улице было под сорок градусов по Цельсию, а до конца смены еще 3,5 часа. За дверью друзей встретили приятная прохлада и большая надпись «Регистрация», расположенная над десятком окошек в просторном зале. Приблизительно в половине окошек никого не было. Окинув настороженными взглядами помещение и выяснив, что дверей в зале, кроме той, через которую они зашли, нет, собравцы прошли к двум самым дальним окошкам. Оформление документов заняло около часа, Это с учётом разъяснений, которые девушки давали любопытным клиентам, и комплиментов, которыми осыпали их новоявленные лавеласы Выйдя из зала регистрации и направляясь к машине, ребята перекинулись парой слов, выяснив, что оба обломались. Девчонки мило улыбались, но не более того. Впрочем, офицеров СОБРа это ничуть не смутило. «Там это», — сказал Иван, — «регистраторша сказала зайти на прививки в медчасть. Пойдём, что ли? А то мало ли». Я тут мельком глянул памятку переселенцу. Если у них тут и бациллы такие же, как фауна, то без прививок нам трындец». «У нас», — сказал Сергей. «В смысле?» «Без всякого смысла. Мы уже здесь, значит, бациллы уже не у них, а и у нас тоже». «Ой, только не нужно умничать». Парни уже открывали дверь медчасти, когда с парковки раздались громкие звуки зарождающегося скандала. «Ну-ка, ну-ка». Любопытный Иван отпустил полуоткрытую дверь и направился на парковку. «Слышь ты, биолог доморощенный, а как же бацилы?» — спросил, улыбаясь, Сергей. «Отстань, противный, иди вон глянь лучше, кто к нам пожаловал». А чего там глядеть? Судя по говору, хохлы, а по накалу страстей нацики. Мало мы их, что ли, нагляделись?» В этот момент на парковке неподалеку от Собровского тигра разворачивалось прелюбопытнейшее действо. Четверо гарных хлопцев с азартом и пеной урта рта доказывали давешнему пиндосу, что нияк не можно оставить машину, имея в виду тот самый нетерпеливо сигналивший парням еще на пункте перехода инкассаторский Volkswagen T4. Без догляду, ботам сбро это великая тьенностья, а энтупиндосию морду борцы за самостийность неньки Украины видят в первый раз и доверять цему ушлепку, что раскомандовався ими опытными воинами и щирыми украинцами никак не можно. Услышанное заставило парней дружно усмехнуться поскольку выходило так, что на украинской мове они изъяснялись лучше, чем эти щирые украинцы. «Прикались? Хохлы пацана тоже за Америкоса приняли!» — хихикнул Иван, наслаждаясь зрелищем. «То ли еще будет, когда они узнают, что он москаль?» — улыбнулся Конан. К пиндосу подтянулась помощь в составе еще двух охранников и, судя по всему, старшего смены. Тот был экипирован также, только без винтовки М4, но с планшетом в руках. Однако это не ослабило напряженность, а наоборот, практически взорвало ситуацию. Увидев, что их окружают вооруженные до зубов русскоговорящие бойцы, гарни-хлопти и великие воины не придумали ничего умнее, как занять круговую оборону, наставив на охрану ПК, РПК-74 и два акм Причем их главарь, которого подельники называли «Олесь», для демонстрации серьезности своих намерений влупил в небо очередь из ПК на десяток патронов. «Дебилы, блин!» одновременно крикнули друзья пулей, метнувшись к металлической двери в медчасть. Тем временем конфликт развивался стремительно, но совсем не по сценарию украинцев. Практически мгновенно перегруппировавшись и спрятав командира за спинами, группа охраны пятясь скрылась за дверью зала регистрации. Вход в зал прибытия был перекрыт упавшим из потолочной щели стальным листом. Одновременно с этим во всех четырех углах автостоянки в стенах на высоте около четырех метров открылись стальные ставни, ранее незамеченные посетителями. В образовавшиеся амбразуры высунулись жало браунингов М2, два из которых рявкнули короткими, на пяток выстрелов очередями. Причем, если один стрелял в воздух, то второй в землю. Пули взрыли щебень в нескольких метрах от ног нарушителей спокойствия, но и этого оказалось более чем достаточно. Прозвучавшая в громкоговоритель команда «немедленно бросить оружие» оказалась сильно запоздавшей. Не успела последняя предупредительная пуля вонзиться в землю, А понятливые великие воины уже не только побросали все имеющееся оружие, но и сами подняли руки вверх. Прозвучавшая следом команда «Встать на колени» лицом к борту микроавтобуса тоже была выполнена моментально. Как только это случилось, на сцене появилась группа захвата в количестве примерно 20 человек. Страхуясь и прикрывая друг друга, бойцы шустро упаковали дебоширов в пластиковые браслеты после чего досмотрели и опечатали микроавтобус, забрали виновников торжества и их оружие и оперативно скрылись за той самой дверью, из-за которой появились. Одновременно с этим дежурная группа охраны покинула зал регистрации и, как ни в чем не бывало, приступила к дальнейшему выполнению своих обязанностей. «Лихо», — восхищенно сказал Иван, и пара минут не прошло с момента первого выстрела. «Ну да, семь – это аргумент», — сказал Сергей особенно когда их четыре и в упор. Нет, ну надо же быть такими дебилами. Последнее замечание уже относилось к набедокорившим украинцам. Получив моральное и профессиональное удовольствие от созерцания бесплатного зрелища, молодые люди посетили таким месть, а после расслабленно переговариваясь вернулись на стоянку. "Ну что, вперёд по банкам?" спросил никогда не унывающий Иван, доставая из машины баулы и передавая один из них Сергею. "Ну давай по банкам." Потом надо что-то с жильем порешать. Чуток по бутылкам и в люлю. А то такое ощущение, будто я на эту планету пешком пришел». Зайдя в банк, парни довольно быстро обменяли свои миллион двести тысяч долларов на местную валюту, разделив деньги поровну и положив на вновь открытые счета. Получилось по двести тысяч ЭКЮ на нос. В банке, кстати, выяснился забавный факт. Паспортные данные ни тот, ни другой менять не стали личке себе взяли по паре тысяч на мелкие расходы, поверив сотрудникам банка, что почти везде расчет осуществляется по безналу. Вопреки плану, следующим пунктом на пути двух капитанов стала не гостиница, а удачно попавшийся на глаза оружейный магазин. Впрочем, парней он совсем не вдохновил. Мало того, что ничего более-менее свежего из-за разработок российского военпрома в нем не было, так и цены оказались «мама не горюй». Более эмоциональный Иван, глядя на ценники, лишь возмущенно фыркал, вздыхал и кряхтел. «Не, серый, но это как называется? Обычный АКМ-весло, стоит 570 местных ЭКЮ. Это если умножить на 3,3? Жлобы. Да на Донбассе этого добра...» «Ну так и привез бы с Донбасса», — промолвил Конан, невозмутимо примериваясь к АК 103 «За морем телушка-полушка, даруб перевоз». «Так, Конан, я не понял, ты чей друг?» мой или медведя применил бородатый анекдот к данной ситуации иван не гунди. стволы на повседневку все равно нужны взять их сейчас кроме как здесь негде да дорого только выбора нет что же нам делать может пройдемся по рынку или валы будем светить нет ну тогда и не гунди не но за сто третий шестьсот восемьдесят пять акю это ж ни в какие ворота не лезет это да невозмутимо выбрав себе ствол ответил конон «Пошли, надо еще коротко ствол подобрать. Не с векторами же по улицам разгуливать». «О, точно. Возьмем себе по макарке», — продолжал кипеть Иван, «чтобы уж совсем не выделяться». «Не, с макарами мы уж совсем как лохи будем выглядеть. Зачем людей провоцировать? Вон, я рыжик возьмем. И ствол не самый плохой, и патрон у него люгеровский. Думаю, здесь с ним проблем не будет». «Думает он, видите ли», — продолжал бурчать Дикий. В итоге парни приобрели по 103-му, по ящику патронов к каждому стволу, ну и по пистолету Ярыгина, добавив к ним подсунку патронов на ствол и по пластиковой набедренной кобуре-скорострелке, к которым привыкли еще работая в СОБРе. Все это и принесенное из машины оружие было упаковано в визентовые оружейные сумки, доставшиеся покупателям бонусом, и опечатано. И только после выхода из магазина, когда ребята уже тащили к машине свои приобретения, Наконец вылезла наружу истинная причина раздраженности Ивана. «Не, серый, не могу. Как это так? Не, ну я понимаю стволы покупать. Но маслята? За свой счет. У меня мозг кипит. Гадство. Да я за всю жизнь не купил ни одного патрона. А тут хренака три ящика сразу. Мне ж сейчас инфаркте хватит. Я ж уже почти при смерти от жадности». «Не, не думаю. Уж очень ты шумный для полудохлого. Садись давай за руль и поехали на чляк искать». Привычный к таким энергетическим выбросам своего друга Сергей никак на них не реагировал, зная, что это только усугубит ситуацию. Впрочем, и Ивану сочувствия в данный момент не было нужно. Это был всего лишь способ сбросить напряжение последних дней. Вскоре тигр рыкнул двигателем и, объехав припаркованный у края тротуара автомобиль, плавно покатил дальше. Найти бар «Рогач», о котором парни столько читали, оказалось совершенно несложно. Проехав от базы буквально метров 200-250, они уткнулись в небольшую площадь с таким же небольшим фонтаном с парой лавочек подле него. Всё это выглядело бы весьма мило и уютно, если бы не местное солнце. Его яркий беспощадный свет заливал всё открытое пространство. В неистовом свете местные звезды даже фонтанчик был похож на чахлое деревце из последних сил, шевелящее тоненькими прозрачными веточками в полном безветрии. «Вон, слева!» Первым сбросив морок на вождение, сказал Сергей, для убедительности ткнув пальцем в небольшое двухэтажное здание, стоящее на площади по левую сторону от въезда. Припарковав машину и пикнув сигналкой, друзья поднялись на веранду, не останавливаясь прошли к входной двери и с наслаждением окунулись в блаженную прохладу небольшого, но уютного зальчика с барной стойкой. Дизайнер бы сказал, что помещение выдержано в стиле кантри, но наши друзья не были знатоками стилей интерьеров, и, недолго посовещавшись, решили, что зал оформлен просто в стиле «Дикого Запада». Хуже он от этого не стал, а главное, кондиционеры от такого вольного обращения с терминами работать не перестали. Иван с Сергеем присели на стулья у барной стойки. «Твою-то бабушку! Это из чего ж такое соорудили?» восхитился Иван, оглаживая столешницу барной стойки. А восхищаться было чем, поскольку вся она была сделана из одной цельной деревянной доски. В дальнем конце ее ширина достигала метра, а протянувшись в длину метров на семь, на противоположном конце сужалась до сантиметров семидесяти. И все это при толщине в 15-17 сантиметров. Тщательно отполированное дерево явно не имело лакового покрытия, играя оттенками коричневого от светло-кофейного до почти темно-вишневого. Редкие сколы и небольшие трещины были очень профессионально залиты какой-то твердой смолой и тщательно отполированы. «Я даже боюсь представить, сколько эта красота весит!» Восхищенно воскликнул Иван, пока Сергей завороженно водил рукой по узорам древесины. «870 килограммов!» Раздался голос со стороны служебного входа. «Это местный железный дуб, растет в Дагомеи. Года два назад один хороший знакомый нам презентовал». Парни одновременно подняли головы и увидели невысокого крепкого мужчину лет 28-30 с шикарной кучерявой шевелюрой, как у негров в 70-е годы, Только был он не негром, а ярко выраженным армянином. Крупный нос, темно-карие почти черные глаза, полные губы и выбритые до синевой щеки. Вах, слушай тыки, то бьёдешь! удивленно воскликнул Иван, стараясь скопировать говор жителей Закавказья. Я хозяин этой гостиницы, ну и соответственно этого бара. Макич меня зовут. В противовес ваниному сарказму его говор был совершенно чист, без акцента. Только очень звучное че в конце имени выдавало, что с ребятами разговаривал армянин. Арам где?» — спросил Сергей. «Так в Одессе он давно уже, года четыре как. Отец с ним на паях там ресторан с гостиницей открыл. Вот он там главный теперь, а мне достался рогач. Как-то так. А вам он зачем?» «Да нет, это мы так просто познакомиться хотели». «А, понятно, Круза читали. Ну и это тоже». «Многие спрашивают, но, ну, извините, жизнь идёт». «Да нет, мы ничего. Это хорошо, что жизнь идёт, что у Арама всё хорошо. А познакомиться? Будем в Одессе, обязательно заглянем. Как там гостиница называется? Дай угадаю. Арарат?» «Не угадал, друг. Ах, Тамар!» Расплылся в улыбке хозяин бара. «Это, по-моему, богиня у вас?» Наконец смог вставить несколько своих слов и Сергей. Потом спохватился и протянул Макичу руку. «Ты нас извини, ты представился, а мы нет, Сергей!» «Иван?» — представился Ванька, тоже протягивая руку. «Приятно познакомиться. Заказывать что-то будете?» «Заказывать обязательно, но сначала нам бы номер снять, помыться да отдохнуть после дороги». «Без проблем. Вам какой, с душем или с ванной? На двоих или каждому отдельно?» Парни переглянулись, и Сергей ответил. «Нам на двоих с ванной, а то уже и забыли, что это такое». «Точно! Только это, койки отдельные, пожалуйста!» «Я догадался», — улыбнулся хозяин, оценив шутку. «С вас 35 пять кю в сутки!» Фигаси! удивился Дикий. «Две комнаты, гостиная, ванная, туалет. Если есть необходимость, можете сдать одежду в прачечную, дверь в конце коридора, плюс завтрак на время проживания, ну и ланч в дорогу при выезде с базы». «А, тогда, в принципе, пойдёт», — успокоился Иван. «Со счёта снимешь?» — спросил Сергей, протягивая айдишку. — Нам на двое суток. И это, как тут с охраной машин? — Со счета без проблем, с машинами тоже. Вся база охраняема, везде камеры, все просматривается. Так что в плане воровства у нас тут спокойно. Но очень редко что-то случается. Все же народ разный прибывает. Поэтому оружие я бы вам все же посоветовал убрать в номер. Машина у вас сильно примечательная, так что зачем дразнить судьбу? А ну как не удержится кто-то от соблазна? «А в номере в каждой комнате есть специальные металлические шкафы на такой случай. Впрочем, смотрите сами. Как говорится, моё дело предложить. Вот ключи, пожалуйста. Номер 17. Вон там, слева от входа, лестница на второй этаж, направо по коридору. Третья дверь справа. Приятно отдохнуть». «Спасибо», — сказал Сергей, забирая айдишку и ключи от номера. «Пошли, дружище, нас ждут великие дела». И хлопнул друга по плечу. «Ну да, ну да, переноска тяжести нас ждет, до да по адской жаре». Скорчив страдальческую гримасу с видом идущего на казнь, Иван поплелся вслед за обратно к машине. Номер был обычным. Удобно было то, что все окна выходили на фасад здания, и стоянка перед гостиницей из них была видна как на ладони. Единственное, что отличало номер от таких же на старой земле, так это мебель из массива дерева. «Не успели еще заводов ДСП понаставить, и то хорошо». Привычно бурчал Иван, пакуя стволы в железный ящик, встроенный в шкаф в его комнате. «А так ничего!» — крикнул он Сергею. «Койка классная, мягкая, на двоих хватит. Но ты ко мне не приходи, я себе кого-нибудь другого найду, покрасивее и построеннее, женщину!» И сам громко рассмеялся своей шутке. Сергей не обращал внимания на то, как дурачится друг, а когда, возмущенный таким невниманием, Дикий вышел в гостиную, в ванной уже шумела вода. «Кто бы сомневался, уже плескается», — вздохнул Иван и упал в удобное кресло с памяткой переселенца в руках, ожидать своей очереди на помывку. Благополучно проспав около четырех часов, друзья, переодевшись в шорты и лёгкие рубашки, спустились в бар, из которого уже раздавались приглушённые звуки музыки. По ощущениям, на улице уже должно было стемнеть, но благодаря более длинным суткам за окнами ещё висели вечерние сумерки. Ребята заняли свободный столик вдали от барной стойки, справа от двери, в самом углу. И сели, естественно, спинами к глухой стене. Привычка, закрепленная на уровне подсознания и не раз выручавшая обоих за время службы в милиции и полиции. Служба сейчас осталась где-то далеко позади, а привычка осталась, наверное, уже навсегда. Только ребята присели, как от стойки к ним подскочила молоденькая девица, жгучая брюнеточка невысокого роста, одетая в классический немецкий костюм официантки, где жилет через блузку подхватывал и выгодно подавал ее невеликие природные данные. «Добрый вечер. Живая музыка будет только через полтора часа», объявила девушка, кивая головой на другой угол зала, где пока что пустовала небольшая эстрада с ударной установкой и еще какими-то музыкальными инструментами. «Меня Женя зовут. Вот, пожалуйста, меню». Очень рекомендую Жульен Грибной и Бифстроганов из Антилопы. Ребята-охотники только сегодня утром две туши привезли, так что мясо свежее, не из морозилки. Во рту просто тает. Протрахтила при лестнице. Спасибо, мы пока осмотримся, почитаем. Пиво у вас есть? Спросил Сергей, пока Иван ошалело пялился на этот тайфун в юбке. Да, конечно. Радостно ответила девушка. Темное, светлое, фильтрованное, нефильтрованное. Есть местный эль. Есть немецкое пиво из нью и немецкое из-за ленточки. Разливное, бутылочное, баночное. Я бы посоветовала наше светлое нефильтрованное. Или можно тёмное. Не Гинес, конечно, но если и хуже, то не сильно. Делают из местного ячменя с добавкой какого-то тоже местного злака. Очень приятный и оригинальный вкус. Ну, если оригинальный, неси. Это, заятки какие-нибудь, орешки там, сухарики. Ну, ты поняла? Да, конечно, сейчас, одну секунду и умчалась к стойке. «Это что сейчас было?» Иван повернул ошалевшее лицо к другу. «Что, понравилось?» спросил, ухмыляясь Конан. «Что действительно реально с такой скоростью слова выговаривать? Это ж как пока только с сиськами. Это ж 900 выстрелов в минуту. Да я столько слов не знаю, сколько она за две минуты тут натрещала». «Тише!» Серега прижал палец к губам, потому как официантка уже спешила назад с полным подносом. «Она возвращается!» «Вот, пожалуйста, ваше пиво, вот ассорти, сухарики и орешки трёх видов, все местные». И на ребят опять посыпались подробности, факты, пояснения и дополнения к ним. «Ой, вы меня извините, меня шеф зовёт. Как определитесь с заказом, поднимите руку, я прибегу». И смуглый торнадо улетел к барной стойке, где Макич помогал высокому пузатому бородачу что-то разгружать. «Вот даёт, как её? Вот, блин, помню же, что представилась, а как уже не помню». «Да, здесь ты прав». Я сейчас столько информации получил, что до утра разгребать буду. Женя ее зовут, Молдаваночка. В смысле? Без смысла. Женя, говорю, Молдаваночка. С чего ты взял, что Молдаваночка? Да со мной товарищ служил из Приднестровья, Игорек Пертушену. У него еще погоняло было румын. Так у этой Женечки акцент один в один, как у румына. Вроде и чисто говорит, а что-то чувствуется. Конан изобразил в воздухе пальцами нечто неопределенное. Да и внешне они схожи. Смуглые, чернявые, кручёные. Как цыгане. «Так может, цыганка?» — нехотя подзадурил друга дикий, смокое пиво. «Пивко зачётное. Повторить надо, но уже под мяско». «Нет, не цыганка. Похоже, но нет. А пивко, да, классное, плотное, как я люблю. Надо спросить, как сорт называется». В это время входная дверь открылась, и в бар зашёл крепкий парень, который показался ребятам знакомым. Пройдя к стойке, он уселся на барный стул и заказал себе пиво. Пока Макюч наполнял его кружку, парень оглядывал зал. Пиндос негромко воскликнул Иван. «Это что тот самый, первый, кого мы здесь увидели!» И махнул рукой, чтобы привлечь внимание парня. Тот заметил жест, пригляделся. В углу, где сидели ребята, был приятный для глаз полумрак. Взял свою кружку и прошел к собровцам за столик. «Добрый вечер, новенькие!» «Точно, они самые новее не бывает!» сказал Иван и протянул руку для рукопожатия. «Иван?» «Сергей», — повторил жест Конан. «Борис, можно, Боб?» — ответил парень, ответно пожимая руки. «Присаживайся», — Приглашающе развел руки Сергей. «Отдежурил?» — спросил Иван, придвигая вазочку с орешками поближе к Борису. «Лихо вы сегодня хохлов отработали. Я такого и в кино не видел. А с браунингами не перебор? Не дай бог рикошет, кто посторонний пострадает». «Не, не перебор». «Бузу надо давить в зародыше, а Браунинге, чтоб на всю оставшуюся жизнь запомнили и другим рассказали, как орден не слушать». Боб так и выделил интонации «Орден» с большой буквы. «Превентивные меры, однако», — хмыкнул Ваня. «Во-во, а рикошеты? Вы обратили внимание, что площадка засыпана щебнем? Не от бедности же, как раз на такой вот случай, чтобы избежать рикошетов. Да и пулеметы выставлены на определенной высоте, чтобы пули в грунт уходили. Там все продумано». В этот момент на поданный Иваном знак примчалась Женя, и ребята сделали заказ, к которому присоединился и Борис. Ждать заказанного пришлось недолго, потому вскоре все трое дружно принялись уничтожать восхитительное жаркое из антилопы с каким-то местным специфическим соусом и обалденной жареной по-домашнему картошечкой. После того, как первый голод был утолен, разговор вновь оживился. А о чем могут говорить вечером в баре три взрослых парня? Вопрос риторический. Конечно, об оружии, женщинах, машинах. Ну а если бар на новой земле и два парня из трех новички, то еще и об окружающей действительности. Ну а поскольку капитанам удалось заполучить в собеседнике товарища, обладающего несколько большим информационным потенциалом в сравнении с обычными местными жителями, то с их стороны было бы огромной глупостью не воспользоваться этим. Вот ребята и пользовались, так сказать, для пополнения своей базы знаний, неприметно вставляя специфические вопросы в процессе обычной дружеской беседы. Привычка — вторая натура. После десятка с лишним лет работы операм от нее в одночасье не избавишься, да и стоит ли. Судя по рекламным буклетам и рассказам Бориса, в этом мире нужно нос держать по ветру, так что получаемые сейчас знания лишними никак не будут. «Женечка!» — окликнул Серега, пробегавшую мимо официантку, когда пивные бокалы приятелей опустили. «Скажи-ка мне, красавица, водочка в вашем заведении водится?» Так посиделки плавно перетекли во взрослую весовую категорию и закончились далеко за полночь. «Куанангад, вот ты скажи мне, мерзавец-то за что ты меня так ненавидишь?» Вот таким громким, полным драматизма возгласом началось следующее совсем не раннее утро в семнадцатом номере гостиницы «Рогач». «Так а мне тебя чего, любить, что ли?» хмыкнул, просыпаясь Серега. Вот кто тебя просил, спрашивается, брать еще и бутылку этого долбанного местного вискаря. После тех двух бутылок водки это было явно лишним. Тебе не угодишь. Сам же нахваливал, мол, Джек Дэниелс рядом не валялся. Экологически чистый продукт. Могу я в кои-то веки друга порадовать? Откровенно издевался Конан, направляясь в ванную. Да пошёл ты, радовальщик хренов. У нас от башки есть чего-нибудь? Да, в аптечке глянь. Аптечка где? «В Караганде ты её из машины вытаскивал?» «Нет. Вот и я нет. Так что шлёпай, дружище, до машины!» Улыбаясь, сказал Конан, прикрывая за собой дверь. «Сволочь!» — пробурчал Иван и начал морщась и матерясь сквозь зубы одеваться. «Ты всё равно внизу будешь. Завтрак закажи минут через сорок!» — крикнул в спину выходящему другу Сергей. «Да пошёл ты!» «Я тоже тебя люблю, и печени у меня больше!» Уже для самого себя усмехнулся Конан. Настроение у него, в отличие от друга, было прекрасным. Посидели вчера знатно, сказалось напряжение последних дней, организм требовал разрядки, вот и получил. С дамами у них не заладилось, все посетительницы были либо со спутниками, либо, как выражался в таких случаях, Ваня не формат, что, в принципе, особо не расстроило друзей. Борис оказался довольно информированным о местных реалиях кадром и весьма словоохотливым, особенно если угощают». «Кстати, сегодня, ближе к двум дням, они договорились встретиться с ним на стрельбище. Им нужно привести купленные стволы к нормальному бою, а Боря — за компанию». Хотя Сергей сильно подозревал, что тот надеется на продолжение банкета. «Но да для хорошего человека чего только не сделаешь», — усмехнулся своим мыслям Конан. Завтрак прошел в теплой дружеской обстановке. Иван хмуро брюзжал, поглощая гречневую кашу с молоком. Кстати, это была притча «Во языцах» в Собре. С похмелья Ванька, если была такая возможность, всегда употреблял гречку с молоком, и называл он её всегда гречей на питерский манер. Серёга над ним подтрунивал, уничтожая шикарную яичницу из пяти яиц с беконом. Мир, дружба, жвачка наступили после того, как подали кофе. Кофе — это было что-то. Подали его по местному обычаю в больших кружках, как сказал Иван по-взрослому. Ну а вкус и запах были просто непередаваемы, То ли Макич готовил его по своим секретным армянским рецептам, то ли действительно права была местная молва, утверждавшая, что земному напитку до новоземельного, как до луны. К концу завтрака друзья пришли к консенсусу, что, скорее всего, и то, и другое присутствует в равных пропорциях. На стрельбище ребята успели вовремя. У входа стоял облаченный в камуфляж Борис, однако совсем не это привлекло внимание парней. Боб, увлеченно что-то рассказывал трем очаровательным амазонкам, тоже одетым в камуфляж. Две из них были вооружены короткостволом в кобурах на очень приятно выглядящих бёдрах. А вот третья обошлась без пистолета, но зато нянчила в руках оружейный чехол с какой-то винтовкой. «О, вот и парни, о которых я вам рассказывал». Физиономия Бориса расплылась в широчайшие улыбке, словно он увидел лучших своих друзей. Девушки заинтересованно посмотрели в сторону подходивших ребят. Собровцы отвечали взаимностью, с не меньшим интересом разглядывая девушек. Одна из них была худощавой брюнеткой с симпатичным личиком и слегка великоватыми, явно тюнингованными, как успел шепнуть другой Иван губами. Её подруга оказалась весьма милой шатенкой, чуть полноватой, но это был тот случай, когда лёгкая полнота скрадывалась молодостью и высоким ростом. Третья же была рыжей. Нет, не так. Рыжей. Как тут же буркнул язык ванька как пожарная машина. И на этом фоне терялось всё — И стройная фигура девушки, и милая, скуластая, всё в веснушках лицо с изумрудными глазами. Парни поздоровались, и Боб представил их и девушек друг другу. Шатанку звали Валентиной, оказавшуюся латышкой брюнетку Эльзой, а рыжую — Светланой. «Ну что, пошли?» — полуспросил, полускомандовал Борис, и сразу, расставляя приоритеты, подхватил под локоток Эльзу, направившись к входу в тир. Серёга с Ваном по пропустив дам вперёд, проследовали за ними. Тир был самым обычным, стометровый метровый без каталог, но с гонгами на каждом направлении, а направлений было аж 12. Присутствовал пункт проката аксессуаров, типа активных наушников, тактических очков и прочего. Под навесом на линии огня на каждом направлении располагались дощатые лежаки. Рядом с ними лежали складные столики, которые можно было использовать для стрельбы сидя или как подставку для вещей и оружия при стрельбе стоя из короткоствола. Весь вид тира говорил о том, что в нём стреляют много, что вполне естественно при таком потоке переселенцев, о каком рассказывал Боб. Однако, когда туда зашли наши герои с девушками, там было всего три человека. Парень с девушкой и стоявший возле них и что-то объяснявший им капрал в форме ордена. Он оглянулся на вошедших и в ответ на приветствие махнул им рукой. «Это Пит, смотритель тира. Сегодня его смены. Пошли туда, дальше, в уголок. А то если прибудет большая партия переселенцев, стопчут или застрелят» и Борис повел смеющихся девушек и недоумевающих парней к крайним правым направлениям. «В смысле застрелят?» — решил уточнить Сергей. «В самом прямом. Вот ты много в руках оружия держал?» — снисходительно спросил Боб. Помня о роли, которую они с Иваном решили играть, Сергей лишь отрицательно покачал головой. «Вот и я о чем. Но у тебя и Ивана на двоих целых четыре специалиста для обучения». При этих словах и Борис, и девушки весело рассмеялись. А представь, подвалит толпа человек в двадцать, из них две трети – женщины и дети, а мужики оружие только в стрелялках, бродилках и видели. И на них на всех один капрал, так что тут как на передовой». Как бы подтверждая этот тезис, со стороны капрала и парочки бахнул выстрел, но, к счастью, это был запланированный выстрел и по мишени, ну или, по крайней мере, в её сторону. В процессе стрельбы как-то само собой получилось, что вокруг Ивана собрались Борис с Эльзой и Валентина, Они весело смеялись над глупыми вопросами Ивана и удивлялись, что для новичка он довольно неплохо стреляет. А Сергей больше общался со Светланой. У нее в чехле оказался РМ-700 СПС Вармент-308. Увидев его, Серега аж губы облизал. Красавец с толстым мочевым стволом из нержавейки и шикарной карбоновой ложей был увенчан люпольдовской оптикой с переменной кратностью и подсветкой. Пользуясь своей ролью новичка, Сергей завалил Светлану вопросами. Девушке, несомненно, импонировал такой неподдельный интерес к винтовке, являвшейся предметом ее гордости. Выяснилось, что оружие подарил ей отец после ее победы в соревновании штата Айова по стрельбе среди юниоров. Как ни странно, но Света оказалась уроженкой США, хоть и была русской. Ее родители эмигрировали в штаты в самом начале перестройки, и уже там у них родилась дочь. Дома говорили только по-русски, так что и русский, и английский языки Светлана считала родными. В стрельбе ее приохотил сосед Майк Хьюз, майор в отставке, ветеран вьетнамской войны. Он сам был большим любителем, как он говорил, пожечь патроны. Так получилось, что пожилые бездетные Хьюзы подружились с молодыми соседями, у которых была очаровательная дочь-непоседа. Сын Хьюзов давно погиб в одной из спецопераций «Зеленых беретов», так что всю свою нерастраченную любовь соседи отдавали маленькой Светлане, заменив ей дедушку с бабушкой. В процессе разговора Сергей выяснил, что Светлана работает в отделе учёта переселенцев. На Новой Земле уже третий год. Перебралась сюда после страшной автокатастрофы, в которой погибли её родители и супруги Хьюз, ехавшие в одной машине на вручение диплома к Свете, окончивший факультет геологии Принстонского университета, когда пьяный идиот на большой скорости врезался в машину родителей. Ему дали 23 года, но какое это уже имело значение? ведь Светлана в один миг оказалась полной сиротой. Спустя год во время прогулки один заключенный одной из штатовских тюрем обзавелся дополнительным, непредусмотренным природой отверстием калибра 308 в своей бестолковке. Следствие закончилось ничем, так как Светлана уже была на новой земле. Когда человек занимается любимым делом, время летит незаметно, особенно если занимаешься любимым делом вместе с понравившейся тебе девушкой. Ребята и не заметили, как пробежали оплаченные два часа аренды. После недолгого совещания вся компания единогласно решила продлить аренду еще на час, теперь уже чисто для пострелушек. Были докуплены патроны, причем собравцев удивило, что их поползновения заплатить за дам были категорически отметены. Уже когда Боб наклеивал новые мишени и объяснял условия упражнений, которые используют для тренировок охрана базы и патрульные, в тире появились герои вчерашних событий в зоне приемки переселенцев. Тер сразу наполнился южнорусским говором, ггыканьем гы и откровенным ржачем, явно направленным на то, чтобы привлечь внимание девушек, которые не сообразили, видно кого выбрать в спутники на стрельбище, и связались с этими маменькиными сынками, которых бабы учат правильно стрелять. В общем, третий час у собравцев, Бориса и девушек прошел совсем не так, как ожидалось. В итоге молодые люди вышли со стрельбища немного расстроенными и начали было прощаться. Однако не тут-то было. Ваня сегодня явно был в ударе, так что уже через пять минут вся компания разошлась по своим делам, условившись встретиться в двадцать два часа. По мнению старожилов, с учётом длины местных суток, это было в самый раз. И, как говорится, инициатива наказуема. Иван был назначен главным по бронированию столика. Поскольку сегодня ожидались переселенцы, а завтра суббота, то столик лучше было забронировать. «Походу, кто-то в пожарные подался», — ехидно заметила Ванша, шагая рядом с другом. «В смысле?» — не сразу сообразил Сергей, думавший о чём-то своём. «В самом прямом. Кто-то сильно на пожарную машину запал». «Кто-то сейчас по своей глупой голове получит! рыкнул Сергей. «Сирота она, и сюда попала не как мы с тобою, но тоже не от хорошей жизни». Иван открыл было рот для очередной шпильки, но, глянув на лицо друга, промолчал, только многозначительно крякнул и покачал головой.